А теперь переведем взгляд, посмотрим на мир с высоты. Это плоский мир, мир в себе и зеркало всех прочих миров. Он рассекает пространство, покоясь на спинах четырех гигантских слонов, которые стоят на спине великого Атуина, небесной черепахи. С края этого мира океан бесконечно изливает свои воды во вселенскую ночь. А из его пупа возносится высь десятимильный пик кори лести на чьей поблескивающей вершине боги играют в игры с судьбами людей. Всегда полезно знать, каковы правила и кто игроки. Над дальним краем плоского мира вставало солнце. Утренний свет поплыл над заплатами морей и континентов, но плыл он никуда не торопясь. Присутствие магического поля делает свет медлительным и тяжелым. Но на другой стороне плоского мира еще царила ночь, И кое-где в самых глубоких лощинах Еще плескался ленивый свет Прошлого заката Так вот, из этих теней вдруг вынырнули Два пятнышка Одно большое, одно маленькое Они скользнули над бурунами Незвергающегося с края океана И решительно устремились прочь совершенно неизмеримые Испечренные звездами Глубины космоса Возможно, волшебство будет Длиться вечно, а может и нет Ведь по-честному Ничто не вечно. Конец. Читал Дигик, редакция и звуковое оформление White Wolf, Сделано для друзей из клуба любителей аудиокниг. Magic, Magic. Magic.